«Ворки идут!» Софья быстро схватывала правила торговли. Кое-что мы продали в небольшие магазины, а самые раритеты решили предложить местным топам. «Софья, начал я, помня о недавней боли, тщательно подбирая слова. Ты уже получила книг больше, чем тебе дала бы Ольга Федоровна за все. Можно просьбу?» «Слушаю. Вон то колье, что статов не дает, оно мне очень пригодилось бы в будущем». Можешь для меня его придержать? Я накоплю, выкуплю. Посмотрим, Александр, ответила девушка. Давай цену знаем сначала. Мы подошли к цокольному этажу новостройки. Огромная вывеска сообщала, что тут находится представительство клана Humans. На входе стояли два, то ли панка, то ли рэпера. Их даже в последнее досистемное время трудно стало отличать, а сейчас и подавно. Лет по 20. Здорово, что хотели? Здравствуйте. Вещь продать. Охранники, сомнения, могли ли нас. Перед приходом сюда, чтобы не привлекать излишнего внимания, мы сняли самые крутые шмотки, но всё же пропустили. А вот это уже интересно. Вдоль стен тянулись длинные стеллажи с товаром. Повсюду висели указатели: Комната 1 мощь, Комната 2 прогливость, Комната 9 сопротивление ментальному воздействию и тому подобное. Столько отдельных помещений не было, но большие залы пластиковыми перегородками более-менее четко разделили. Комната артефактов на ментальный контроль, ясен хрен, отсутствовала. Такая корова нужна самому. Да и защита от него не густо. Всего пара вещей за баснословную цену. «Здравствуйте, меня зовут Евгений. Чем я могу вам помочь?» Высокий худой блондин широко улыбался. «Где-то я его видел». Наверное, в каждой рекламе прямо захотелось сказать: "Я просто посмотреть зашёл". Хотели поменять артефакты на книги навыков. Мы покупаем только действительно хорошие вещи. Евгений смирил нас ещё более сомневающимся взглядом, чем пацаны на входе. Вспомнил откровение какого-то продавца: "Если клиент пришёл в коричневых ботинках, он говно". У нас вроде не коричневые. Софья выложила на прилавок пять мифических артефактов, в том числе то самое ажерелье. Продавца выбрали хорошо. Возможно, он обладал соответствующими особенностями. Он не ругал товар и показал видом, что он интересен, но не слишком. За всё сто книг. Софья открыла было рот, но потом осеклась и посмотрела на меня. И что мне делать? Будь мы у нас на базе, я только за ажерелье 50 книг отдал бы. ментального контроле становилось всё больше, да и защита от магии много кому пригодилась бы. Но сейчас скажу я, что оно дороже, и потом придётся у Софи же выкупать. Хрен с ним. Жадность Праера погубит. Пока мы в одной лодке. За всё, кроме колье душнилы, 80. Про него отдельный разговор, выдавил я. Вы предложили пять вещей, изменившимся голосом сказал покупатель. Мы берём или всё или ничего. Тогда ничего. Хотел сказать я, но не стал. Тогда ничего, тихо произнесла София и собрала артефакты в рюкзак. 120 за всё, предложил Евгений. Я бы купил за 150. А, а когда так выросли в цене артефакты? Ведь ещё несколько дней назад навыки ценились значительно выше. Ид на основной пул бойцов качал большинство открытых навыков, и теперь бонусы от шмотья ценнее. Правда, о многих скиллах не так просто узнать. «Например, об обнаружении бесколдунства, и в будущем вероятна ситуация, когда разом откроются новые, и тогда курс может качнуться в другую сторону». «Сто пятьдесят!» Увидев, что мы выходим за дверь, предпринял последнюю попытку несостоявшийся покупатель. Софья не остановилась. «Сто пятьдесят книг за пять вещей!» задумчиво произнесла она, когда мы отошли от новостройки. «Мне стоит сказать тебе спасибо за то, что не дал этой... женщине обмануть меня!» «Извини, но колье я не отдам. Знак защитит тебя от влияния. Отдам его кому-то, кто будет служить мне по собственной воле». «Ну, хоть так. Главное, не продавай пока. Потом я сниму его с твоего мертвого тела». В представительстве Ебурга мы продали оставшиеся 20 артефактов за 140 книг. Я, ожидаемо, не получил ни одной. Закапал дождь. Мы набросили дождевики и отошли к стене очередного дома. Я жевал приготовленные Софьей легендарные пирожки с мясом, а она надолго зависала, закрыв глаза. Качала навыки. Меня гладала зависть, ведь я тоже приложил руку к получению некоторых из проданных артефактов. Именно я уничтожил самую сильную половину группы Волкодава, и часть из двухсот книг по справедливости моя. Как бы мне избавиться от неуравновешенной хозяйки и продолжить путь на базу? Спровоцировать кого-то убить её или сделать это сам, я не могу из-за знака. Так же как и заставить её вынуть его в момент, когда буду вне уязвимости. По большому счёту, моя единственная надежда, что её убьют, когда меня не будет рядом. Но само собой это не произойдёт. Как-то нужно это организовать. Только вот как? Дождь усиливался, людей вокруг становилось всё меньше. Они или попрятались по подъездам ближайших домов, или ушли в сияющий в двухстах метрах от нас пик. «Я готова», — произнесла наконец София. «Сейчас две минутки, съем что-нибудь и пойдем вон к тому бывшему магазину. Там люди находят себе группу на пик». Но идти не пришлось. Едва девушка достала термос и пирожное, как к нам подошли пара молодых людей лет двадцати пяти. «Привет, я Антон», — представился русый крепкого вида парень. «А это Маша. Мы ищем партнеров на легкое испытание. Вы не проходили еще?» Софья, улыбнулась моя спутница. Без проблем. Хорошо жить в мире, где всё определяется провидением Господним, несложно, по крайней мере. А мне что? Мне похер, с кем идти. Свои книжки получу. Да и нормальный вариант. Артефакты у обоих в основном фиолетовые с вкраплениями оранжевых. У среднего роста брюнетки, за спиной хороший лук. Да и по-первому впечатлению не дебила. Что для лёгкого испытания самое главное? Хотя тут я мог и ошибаться. Я, Саша, правильно мысль есть? 14? гордо сказала Маша. Антон скромно промолчал. В целом сбалансированная будет группа. Софья запила обед, закрыла термос, и мы пошли к пику испытаний. По лазу припятствий прошли достаточно быстро. Снее первым справился Антон. Забираясь по верёвке, я раз за разом смотрел на обрубок руки и мысленно подгонял его рост. Пока визуально за почти сутки длина увеличилась с сантиметров на три. Второе испытание анонсировалось как интеллектуально-физическое, но по факту стало тестом нашей отсутствующей командной работы. Четыре стула рядом друг с другом, а в десяти метрах впереди на торчащем из пола столбе кнопка. Кто первый жмет, отвечает. Раньше времени встать со стула мешали автоматические ремни. Сложность заключалась в том, что успеть нажать и ответить надо за 5 секунд. Первые попытки мы с треском провалили, так как скакивали одновременно, сталкивались, мешали друг другу и не укладывались в отведённое время. Что, ты это вскочил, авца? заорал я на Машу. Знаю, что такое допуск. А что не знать-то? огрызнулась она, вставая после нашего столкновения. Допуск на стоянку, военный допуск. А слова в материаловедении тебя не смутили? «Не лезь к ней!» — вступился за девушку Антон, тоже, к слову, вскочивший. «Хрен с вами. Четыре книги на навыки и две на статы получу, даже если по полной облажаемся. Короче, не уверены, не дергайтесь». Мы уселись, и ремни снова зафиксировали нас на стульях. «Как называется человек, игнорирующий нормы существования людей в обществе?» Я вскочил, краем глаза с удовлетворением заметив, что остальные остались на своих местах. Соцапад, нажимая кнопку за оралья, на секундомере застыли цифры 1,15. С широкой улыбкой я обернулся и увидел прямо перед собой Антона. "Привет от Хмурова", сказал он, всаживая клинок мне в сердце. По крайней мере, таков был его план. И не будь у меня божественного символа, он бы сработал. А так отражённое щитом лезвие лишь распороло куртку. У меня не дошли руки прокачать рукопашный бой. Но благодаря большой мощи даже неподготовленный и неточный ответный удар в корпус свалил наёмного убийцу с ног. Саша поднимаю голову и вижу прижатую к полу Софию и занесённый над ней кинжал в руке Маши. Сила, которой я не могу сопротивляться, срывает меня с места. Антон забыт. Сейчас моя главная задача спасти пророка любой ценой. Маша успевает нанести удар. Софья с трудом отводит руку противнице, и лезвие вонзается ей в плечо. Крик боли раздаётся одновременно с тем, как наконечник слуги света пробивает горло Маше. Пророк ранен. Копьё летит в сторону. Я на коленях, и в моей руке зелье лечения. Сзади стонет Софья. В последнюю секунду успеваю по направлению её взгляда и услышанном благодаря ухану шагам понять, откуда исходит угроза и отклониться. Меч со свистом рассекает воздух, куртку и плечо. Оборачиваюсь и достаю запасное копье. Оно материализуется уже в теле Антона, разрывая его легкие. И еще раз. Теперь пробито горло. Снова бутылка с зельем в руках, но Софья уже пьет и с другой. Рана на ее плече затягивается, а с меня спадает наваждение. Что это сейчас было? Меня передернуло от ужаса. И не осознание очередной раз, прошедшей совсем рядом смерти, испугало, а испытанное чувство слепого подчинения. На несколько десятков секунд я полностью перестал быть собой, стал лишённой мысли и воли куклой, выполняющей одну задачу — защитить пророка. Непередаваемо отратительное ощущение. Дрожащей рукой я поднял бутылку и, проливая зелье, сделал несколько глотков, потом сменил потрёпанную окровавленную куртку. «Почему они напали на нас?» — спросила Софья, переходя с зелья лечения на восстановительную еду. Хмурый обиделся, — ответил я, роясь по рюкзакам наемников. «И он или кто-то от него стопудово будут ждать своих людей неподалеку от столба». Ничего толкового у убитых не нашлось, только то, что было на них. Это наводило на неприятную мысль, что они члены какой-то шайки. Вряд ли бы Хмурый отправил своих». Слишком большой риск с полица. Так что союзники или наёмники. Если так, то у нас новые неизвестные враги. Кой-как мы умудрились завершить испытание и даже ответили на последний вопрос с четвёртой попытки. Ваша награда 20.000 опыта, 3 книги характеристик и 5 книг навыков. Поздравляем с получением 25 уровня. Повреждения восстановлены на 10%. На вас наложен эффект неуязвимости на 2 минуты. Вы получаете бонус к скорости перемещения 30% на 10 минут. Наконец-то лава лав. До следующего 130.000 будет спокойная минута не забыть раскидать статы и навыки. Когда мы появились у пика с двумя трупами под ногами, люди быстро расступились. С учётом характерных ран, реакция вполне ожидаемая. Никто же не знает, что произошло. Хорошо, что мы не стали их раздевать. Лишь заменили четыре артефакта на их более простые аналоги. Возможно, появись тут вместо девушки и коллеги два здоровых мужика, произошло бы подробное разбирательство. А так мы отделались лишь косыми взглядами и неразборчивым бормотанием в спины. Как думаешь, был в толпе кто-то от Хмурова? спросила Софья, когда мы отошли на приличное расстояние от столба. Да легко, пожал плечами я. Впялились на нас все, так что перехватить подозрительный взгляд с Ариан не вышло. Пока мы проходили пик, дождь перестал, и выглянувшее предзакатное солнце оранжевыми лучами освещало город. Какие у нас планы? Нужно дать объявление. Объявление? удивился я. Да, тут есть что-то вроде досистемного Авито. Целый подъезд под это оборудован, принялась объяснять девушка. Объявления расклеены в коридорах, каждый этаж на свою тему. Есть торговля, набор в группы и гильдии, поиск специалистов и людей с определёнными навыками и параметрами. Ты хочешь найти людей со отрицательной нормальностью? Догадался я. Да. А как поиск происходит? Ведь ты же не можешь свой адрес написать. Это опасно. Тут не совсем обычная доска объявлений, сказала Софья со странным выражением лица. Её организовал человек с очень необычной магической особенностью. Мне показалось, или слово "необычной" она произнесла почти как "дьявольский". Ладно, пока идём, прокачаюсь. С такой плотностью событий держать запас опрометчиво. Опа! При открытии меню «Навыки» поверх списка выскочило красное системное сообщение. «Поздравляем с достижением двадцать пятого уровня. Теперь вы можете преодолевать максимальный порог развития навыков. Каждый следующий пункт прокачки его значительно усиливает. За каждый уровень теперь дается три очка навыков». «Это что значит-то?» а, -а, «А, ясно. Нехило». У взятого для примера Скила скрытность появился рядом плюсик, при выборе которого выскакивала надпись. Для повышения скрытности до 8 необходимо 10 очков навыков. Что-то мне подсказывало, что для увеличения его до 9 будет намного больше. Вопрос в том, что значит его значительно усиливает. В любом случае очень круто, и очень жаль, что у меня сейчас нет доступа к большому количеству книг. «Ладно, подумаю об этом позже, когда вернусь к насущным проблемам. Итак, у меня три очка с книги, использованных перед пленом. Пять за испытания и три за уровень. Одиннадцать. Не разбежишься». Очередной раз кольнула зависть к жадной Софии. Грустную улыбку вызвала двойка в навыке развития второй руки. «Очень хочется вкачать нечувствительность к боли до пятерки». как раз хватит. Или попробовать пробить порог, например, у скрытности. Но это блажь. В свете последних событий выбор очевиден. Устойчивости я дам 5 из 5. Осталось 2 очка навыков. С характеристиками сложнее. Вне лагеря сильно не хватает бесячести, вернее, её слишком много. Также нужно придумать способ избавиться от Софии, а для этого нужно правильно мысля. Ну и жирность для увеличения скорости отрастания руки. А очков всего пятьдесят пять. Пятнадцать оставалось с прошлого раза, двадцать пять за уровень и всего пятнадцать только что с пика. Ну что ж. Жирность двадцать четыре. Для увеличения требуется тринадцать свободных очков. Осталось семь свободных очков характеристик. Да, ну хоть что-то. Тем временем мы подошли к нужному дому. Особенность у хозяина доски объявлений действительно оказалась стоящей и самой необычной из тех, что я встречал. Он умел сводить людей. Подробное описание работы особенности большими буквами было написано на стене у входа в подъезд. Оно было долгим и очень труднопонимаемым. Ниже находился более лаконичный перевод на нормальный язык. Вы пишете на бумажке, картонке, дощечке и так далее. Бланк можно получить у меня. Параметры или описание того, что хотите продать, купить или найти. Вешаете его на стену на соответствующем тематие этаже. Когда находится потенциальный клиент, он приносит бумагу мне. Я проверяю его на соответствие требованиям. Если всё о'кей, то я устраиваю вам трёхминутный сеанс телепатической связи. Оплата с клиента, цена договорная. Я правильно понимаю? Ашараш нашептал я. Он мало того умеет связывать людей, коснувшись одного предмета, "Оке ещё эмоции или мысли читает. Иначе как он установил бы соответствие?" наверное, недовольно произнесла София. "Я первый раз тут, но точно знаю, это работает". Несмотря на пришедшую в мир систему и появившуюся вместе с ней магию, девушка ещё не жила предрассудками. Свои особенности она считает даром божьим, а чужие дьявольской силой. Хозяин рекламной площадки, полноватый мужик лет 50, встретил нас в квартире. Переоборудованный под офис или склад. От первого стол и кресло, от второго залежи бумаги и ручек. Хороший бизнес, не требовательный к ресурсам. Банк нужен или есть свой? Сразу видно, человек деловой и экономный. Ваш? Ну и Софья экономная. Ищу человека с отрицательной нормальностью. Если откликнетесь, получите то, о чём даже мечтать не могли. Рабство, если быть точнее. Но нужно признать, объявление составлено хорошо. Интригует и ни слова лжи. На каком этаже повесить? Софья повернулась к хозяину. "Дай-ка, милый, я сначала текст прочту". Он взглянул на нас поверх очков. "А то бывает, о кого понапишут, а что только как туалетную бумагу потом использовать можно". Девушку передёрнуло от слова "милый", но она всё же протянула листок магическому предпринимателю. "Так!" Поднял брови он. «Какой? <смех> Неожиданный запрос! А можно полюбопытствовать, милая? А что же такого от вас получит человек с отрицательной нормальностью?» «Это мы с ним лично обсудим», — зло бросила София. Мужчина снял и положил очки на стол. «Интересно, на кое они ему?» Затем долго и пристально смотрел на Софию. Но «Вдруг у меня у самого отрицательная нормальность, и я хочу получить то, о чем не мог и мечтать». Как-то никогда не жаловался на фантазию. Вот интересно и стало». Софья замерла, вперев цепкий взгляд собеседника. «Зная, что от нее можно ожидать чего угодно, и что добровольно никто в ее армию рабов вступать не станет, я на всякий случай приготовился к драке. Жаль мужика, зря он спалился. Вроде нормальный, пригодился бы защитникам. Процесс вживления божественного символа небыстрый». И чтобы его без помех провести, нужно доставить объект в спокойное место. Для этого Софье надо было наврать что-нибудь красивое и ни в коем случае не говорить о вы получите покровительство бога. Ну, никто и не сомневался. Это ваше, что ли? Не удержался от улыбки хозяин. Нет, конечно, нашего триединва бока, я мусульманина. Вот это поворот. Тролит он её, что ли? Вроде не сильно похож. «Может, татарин?» «В отличие от мужика, я понимал всю серьезность и опасность ситуации, но все равно мне было очень интересно, что предпримет София. Не может же она тут его вырубить?» За дверью раздались шаги, и в квартиру зашли двое парней. «У вас тут артефакты продать можно?» «Как насчет встретиться после вашей работы и обсудить?» Выдавив из себя улыбку, спросила София. Мужик призадумался, но любопытство победило. «Может, татарин?» "А, в 7 вечера в шашлычный у Руслана", <прослых> <прослых> проговорил он, выдружая на носочки. "Да, ребята, берите бланк". Мы вышли из подъезда. Выражение лица спутницы мне очень не нравилось. Именно с таким она ударила меня магией в прошлый раз. "Где кафе у Руслана?", <прослых> <прослых> резко спросила она. "Не знаю", выбрал я самую мягкую формулировку из тех, что пролетели в моей голове. "Так узнай, иди спроси кого-нибудь". Надо было умудриться попасть в такую жопу. Что мне не сиделось вчера в лагере? Вчера. Ещё двое суток не прошло, как я пошёл на охоту, а ощущение, будто месяц. Придётся идти и торопиться возвращаться не буду. Может, её успеет кто-нибудь прирезать за это время. У Руслана мне показали быстро, а вот потом началась нездоровая фигня. Сначала далёкие крики не привлекли моего внимания. К ним я привык. Но они стали раздаваться все чаще и все ближе. Люди замирали и прислушивались. Благодаря ухану я различил слова первым. «Парки идут!» «Самое главное — рвануть куда подальше и молиться, чтобы Софья погибла в намечающейся зарубе. Я сорвался с места и через минуту стоял рядом с пророком. Твою мать! Так должно быть чувствовать себя роботы, скованные законами Айзека Азимова». не причинять вред человеку, не бездействовать, когда человеку угрожает опасность. Своя жизнь на последнем месте. Валим, орки идут. Внутрь, нам нужен тот мужик. Там атака орков на город, какой на Меня не сбило с ног, как в прошлый раз, но тряхнуло так, что в глазах стало двоиться. Внутрь, быстро. Не вписавшись в проём, я сильно ударился обрубком руки о косяк. Из офиса рекламщика выбегали уже знакомые парни. Я отошёл, чтобы пропустить их, но у Софьи были свои планы. Поравнявшись с одним, она вонзила кинжал ему в шею. Второй выхватил меч, и будто наблюдая за собой со стороны, я увидел, как копьё в моей руке пронзает его спину. "Зачем?" зарал я, когда смог снова контролировать себя. Они уже уходили. Софья не ответила мне. Она уже влетала в квартиру. Отрицательная нормальность, отличные особенности, но всего этого мало в бою один на один. У нас с лежащим без сознания на полу хозяином было много общего. «Хватай его!» — приказала Софья. Очки, слетевшие с головы мужчины, хрустнули под ее подошвой, когда она направилась к выходу. Снаружи никому до нас не было никакого дела. Все убегали. Вернее, несколько групп, хорошо одетых бойцов призывали организовать оборону, но не очень успешно. «Да их там тысячи!» — заорал в лицо рекрутера мужик, когда тот схватил его за куртку. «Десять тысяч!» — закричала бегущая рядом с ним женщина. Вряд ли испуганный человек издалека сумеет отличить пять тысяч от десяти. Но слова женщины заставили меня ускориться. Софья бежала метрах в двадцати впереди и даже не оглядывалась. «Движемся, очевидно, к ее дому. Вот только надежным ли укрытие примассированной атаки на город он является?» Всё зависит от реального количества врагов и их конечной цели. Просто прокачаться, пограбить и свалить или осесть здесь. В последнем случае они рано или поздно найдут всех. Мы бежали в толпе и приходилось постоянно выворачиваться от лезущих под ноги людей. До поры удавалось. Меня резко толкнули в плечо. Пытаясь удержать равновесие, я взмахнул обрубком и рухнул на асфальт. Сука, не хватало ещё угробить мужика. Он плотно приложился головой. Вроде жив. Он тут неплохо зарабатывал, должно быть, хорошо прокачался. Быстро схватив ношу, я продолжил бег. Толпа постепенно редела. Люди разбегались по небольшим улочкам и домам. Скорее впереди появилась спина Софии. Нам оставалось не больше 2 км, когда навстречу выбежала группа испуганных людей. "Назад!" зарал один из них, пробегая мимо. "Гнёмя нападают! Откуда?" крикнул я ему вслед. Востока! Да нёс Саид вослышный ответ.